— Деньги у меня имеются, не волнуйся. — Ну, коли имеются. Спустя минуту на столе появилась бутылка самогона, грибы, кусок хлеба. Прозоров налил себе полстакана и, не дожидаясь дядьки Жоржа, молча выпил. Отдышавшись, спросил. — Поэт жив еще? — Все эти годы соседом от старого прапорщика был брончливый старик Ашгебесов. Печальной особенностью старика было то, что он враждовал со всей улицей, да и вообще считался помешанным, что, в общем, соответствовало истине. У него была какая-то сложная психическая болезнь со своим ученым названием, но все соседи называли его поэтом, поскольку одним из проявлений этой душевной хвори являлось неудержимое стремление к писанию слов и подыскиванию случайных созвучий. «Жив собака», — равнодушно сказал дядька Жорж и тоже выпил. Жив собака, — повторил он. Совсем свихнулся. Библию где-то добыл, Всю в золотых застежках. Скорее всего, в церкви украл. Теперь всей улице от него покоя нет, Проходу не дает. И главное, шпарит наизусть. Аки-паки, ежели бысть, Да вот он прется, легок на помине. Пойду калитку припру. — Я у тебя поживу некоторое время, — вопросительным тоном произнес Прозоров. — До выяснения, так сказать, обстоятельств. Только ты пока никому ни слова. — Живи, — равнодушно ответил дядька Жорж, поднимаясь. Вон в той комнате и живи. Я, Вань, теперь совсем один, стала быть. Эх, Андрюша, Андрюша! Лицо старика неожиданно сморщилось. Он махнул рукой и, сутулясь, пошел к двери. «Ничего, батя!» — тихо сказал ему вслед Прозоров. «Ничего». Он встал у окна, наблюдая за тем, как сошлись у калитки два старика, как дядька Жорж уперся ногой в нижний ее край, не давая проникнуть во двор огненно-рыжему проповеднику, который что-то вдохновенно кричал, тыча пальцем в ясное небо. Прозоров открыл форточку, и именно в этот миг докатилось До улицы Розы Люксембург, эхо дальнего взрыва. «Слышал?» — кричал ажгибесов «Близится конец мира сего!» «Ясное небо громами возговорило, Скоро и камни возопьют, покайся, Георгий!» «Колдунов!» Сидя на заднем сиденье просторной служебной машины и рассеянно поглядывая сквозь тонированные стекла на проносящиеся мимо дома, на толпящихся у остановок обывателей, на развешенные повсеместно предвыборные плакаты с его колдуновской фотографией и короткой надписью под ней «Порядок, закон, справедливость». Мэр города Черногорска, он же... Совладелец обогатительного комбината пребывал весьма в состоянии. Накануне вечером неизвестными пока лицами прокурор Чухлый с особенным ударением произнес по телефону это слово «пока». Было совершено вооруженное покушение... На коммерческого директора комбината Акима Корыстного было от чего встревожиться. До сих пор мятежные волны, сбаломученные городской жизни не выплескивались из определенных и расчерченных колдуновым берегов и не взлетали так высоко. До сих пор сильные люди города сего пребывали в относительном покое. И безопасности, наблюдая со своей высоты за тем, как там внизу, в мутных водоворотах и тенистых таинственных омотах крупные зубастые хищники пожирали более мелких, или же, объединившись в тесную стаю, мелкая тварь рвала на части тварь более крупную. После недолгого размышления и сопоставления известных ему фактов, Колдунов вынужден был прийти к выводу, что самый мрачный, но он же и наиболее верный вариант, происки набравшего изрядную теневую силу гангстера Ферапонта. В просторный приемной его уже поджидали начальник милиции Рыбаков и прокурор Чухлы, которые при его появлении разом скачили с кожаного дивана. Однако мэр даже не удостоил их взглядом. «Никого не впускать!» — скомандовал он секретар. «Ни с кем не соединять!» «А вы ко мне!» — бросил он перетаптывающимся стеснительно Рыбакову и Чухлому. — Но Вениамин Аркадьевич, — начала была секретарша, — тут из Москвы. — Ни с кем, — отрезал Колдунов до особого распоряжения. С этими словами он проследовал служебный кабинет, а вслед за ним, уступая первенство друг другу, в дверь вошли Чухлы и Рыбаков. — Ну что, супчики? — Тотчас набросился на них колдунов, швыряя на подоконник портфель. Расслабились на жирных харчах, заелись коты, распустили шпану. Может, и на меня уже киллера готовят? Я и не удивлюсь, если так. Опытные в административных передрягах чухлы и рыбаков стояли потупись с одинаково скорбными лицами, держали под мышками одинаковые служебные папочки, молча пережидали первый выброс начальственной злобной энергии. Покричав и побегав по кабинету две-три минуты, Колдунов действительно несколько сбавил тон. Уселся, наконец, в мягкое, вертящееся на оси кресло с высокой спинкой, Побарабанил пальцами по широкому столу. Докладывай, мрачно кивнул Рыбакову. Дородный начальник милиции промахнул платком лысину, вытер лоб шею, затем извлек из-подмышки папочку, раскрыл ее. Протокол, объявил тупо. Я, Вениамин Аркадьевич, выборочно, по сути. Вчера, около половины одиннадцатого вечера, в районе пересечения улицы Ленина и Свободы, неизвестными лицами, которые проявляя явное неуважение к нормам общественной нравственности и общепринятым моральным принципам, «Стоп, стоп, стоп!» замахал руками колдунов. — Ты, рыбак, не выделывайся, давай своими словами. — Позвольте мне. Чедушный чухлый оттеснил Рыбакова и, поблескивая стеклышками тонких очков, выступил вперед. — Я, Вениамин Аркадьевич, скажу кратко. Итак, вчера вечером... Около половины единства у элитного дома, где живет корыстный, его поджидали на машине.